Глава 23. Доклады. Весь день и вечер все больше не находил себе места. Во-первых, меня всерьез обеспокоило всеухудшающееся ухудшающееся самочувствие императора. И беспокоило меня не только то, что он в любой момент может умереть. Я вдруг со всей серьезностью осознал, что после того, как императора не станет, ответственность за империю ляжет на одного меня. Я должен буду принимать решения. Я должен буду управлять страной. Если раньше это была лишь перспектива, пускай и вполне серьезная, то сейчас это все меньше выглядит как роль. Сложившаяся ситуация все больше и больше превращалась в реальность. А если учесть, то какие события смогут произойти, я вполне начинаю понимать императора Александра, с которым виделся в том полусне. Он тогда сказал, что с радостью бы отказался от власти. Если честно... Меня всё чаще посещают мысли, что я, наверное, тоже отказался бы. Наверное, это просто мандраж перед грядущим. Ещё и предполагаемый список лиц, желающих занять моё место, подливает масло в огонь. Смерти Андерсона и Федышина тоже из головы не шли. Если отстраниться и поглядеть на себя со стороны, то впору посмеяться тоже мне, наследник. Но пока я находился в этих переживаниях, паранойя не отступала. Я вдруг решил вспомнить, что совершенно ни к чему не готовился. Да и вообще, готов ли я к такому? Император видел что-то при помощи своего предвидения. Но все ли он на самом деле видел? А может быть, все наоборот? Может, меня как бычка отдали на заклание, и мне суждено погубить величайшую страну? Ну а потом все скажут, что этот двойник страну погубил, а не настоящие Романовы? Чем больше я об этом думал, тем больше теорий возникало в моей голове, и они донимали меня. Пускай это парадокс, но спасался я в других тревожных мыслях. Я думал о Марине, и что она чувствует сейчас, каким выводом пришла после того, как схватила меня за руку. Для нее ведь диагностика вернее, чем глаза. Она лицо может не узнать, но коснется рукой и сразу поймет, что за человек». От мысли об императоре отвлекся, но думать о Марине, похоже, еще опаснее. Не успел оглянуться, как уже продумывал плана скорейшей встречи. Да и не только о встрече. Поймал себе на мысли, что неплохо бы убедить Николая и сдать указ, что император сам решает, кого в жены брать. Да только он вряд ли согласится. Ответит, мол, император не может жениться по своему усмотрению. Брак императора — это сильнейший инструмент власти. Я устало потер виски им. Николаю Александровичу я помочь никак не могу, только и остается, что ходить из стороны в сторону. Читать не хотелось, общаться с кем-то вроде Кутепова тоже желания не было. Иван Иванович сейчас не поможет, рискует лишь вызвать раздражение. Он ведь социалист, ему в радость, что императора скоро не станет. Да только невдомек ему, что и Россия ослабнет. Сам не понимает, что желая развала монархии, жаждет тем самым и развала страны. Пускай я и не на своем месте, но я не собираюсь задирать лапки кверху. Я им покажу, что такое по-настоящему великая страна». Не успел удивиться своим мыслям, как в комнату постучали. а тяжелых раздумий меня отвлек Трофим. «Ваше высочество, меня врач прислал», — отчитался Камердинер. «Говорит, его императорскому величеству полегчало, и он хочет видеть вас. Я едва удержался, чтобы не броситься со всех ног к покоям императора». Николай Александрович, стоило мне войти, встретил меня острым взглядом. Его лицо побелело, а круги под глазами совсем почернели. «Как ваше самочувствие?» — тут же спросил я, стараясь не показывать волнения. Император пошевелил губами, будто силился что-то произнести, но я не расслышал ни слова и поспешил приблизиться. А ведь я сам себе не отдавал отчет в том, как сильно разволновался. Я упал на колени прямо рядом с кушеткой — и приблизился к Николаю Александровичу, чтобы расслышать, что он говорит. «Столько всего тебе рассказать нужно, Сашка?» «Да если только попытаюсь, так и умру», — усмехнулся он. «Не знаю, что хотел услышать, но меня аж досада взяла. А чего он до этого мне ничего не рассказывал? Было ведь время». «Жаль, раньше не знал», — прошептал император, будто прочитав мои мысли, — «У вас было видение?» — догадался я. «Ты, главное, не отступай!» Николай Александрович приподнял вялую кисть и, положив ее мне на плечо, на удивление сильно сжал. «Как бы страшно не было ни шагу назад! Ты должен быть железным! Весь мир на тебя будет смотреть, и он должен видеть помазанника Божьего, сильного, уверенного в себе и своей империи!» Рука императора безвольно соскользнула с моего плеча. «Что вы видели?» — спросил я. «Ты скоро и сам все увидишь». В уголок рта Николая Александровича слегка искривился. «Я, может, недельку протяну еще. Но теперь ты решаешь. Я совсем плох». Ничего внятного император так и не сказал. Я пробыл с ним до тех пор, пока он не уснул. Но когда я собрался уходить... Он окликнул меня на пороге. «Времени у тебя совсем мало. Ты закончи личные дела. Потом совсем не до того будет». Я едва подавил в себе порыв задержаться и расспросить его подробней. Всё равно ничего не добьюсь. терзать расспросами умирающего как минимум негуманно. Ему нужен отдых. На пути к покоям меня снова перехватил Трофим. Ваш высочество, вас к телефону вызывает его высокопревосходительство, генерал Кутепов!» Я лишь кивнул и молча последовал за слугой. «Добрый вечер, Александр Павлович». «Эх, хотел бы пожелать того же, но вечер недобрый», — угрюмо ответил Кутепов. «Что стряслось?» — устало спросил я. «Снова газетчики отличились», — ответил он. «Вышла вечерняя газета, в которой расписана гибель вашего друга Андерсона». «Как это?» «Вы журналистов выпустили, что ли?» «В том-то и дело, что нет. Я уже занимаюсь вопросом. Один мой агент заявил, что новость была готова еще утром, пока Андерсон на ваши вопросы отвечал. И это, конечно же, тоже есть в газете. Верно?» — уточнил я. «Если вы про вашу косвенную связь с этим, то да, верно. Кто-то слишком уж умный против вас играет. Вот я доберусь до этого умника». Я услышал характерный стук кулака по столешнице. — Вы лучше скажите, как допустили такое? — хмуро спросил я. — Лишнего я бы себе не позволил, но орать мне хотелось. — Виноват! — сокрушенно ответил генерал. — Да у меня весь день всюду беспорядки на улицах, будто сами не знаете, только и успеваю, что людей рассылать. — Что еще за беспорядки? — удивился я. Генерал вздохнул. Всё из-за начавшейся войны Франции и Германии. На улицы высыпали студенты этих уважаемых государств и устраивают массовые драки всюду, где встретятся. Едва в императорской библиотеке пожар не устроили. А наши студенты решили устроить митинги в поддержку бедной Германии и тоже попали под раздачу. Такая же ситуация в Москве, Екатеринбурге и ещё в ряде городов, где в газетах напечатали новости о войне. Да уж... Час часу не легче. Чувствую, мои вопросы у него не на первом месте. Вот и трещит по швам решение дать одному человеку в управлении МВД и охрану императорской семьи. Вы бы поостереглись, пока в город выезжать. Мало ли что. Уровень раздражения во мне вырос настолько, что я едва не нагрубил Кутепову с его пожеланиями, что мне делать. «Вы лучше скажите, ксангушка людей приставили?» — спросил я. «С Романом Владиславовичем!» «Я уже разобрался», — отмахнулся генерал. «Что значит «разобрались», — удивился я. «Всё изучил, всё проверил лично», — заверил он меня. «Когда вы успели? Даже двух дней не прошло». «Мне многое не надо». «И скажу я вам, это кристальной чистоты человек. Можете доверять ему так же, как и мне». «Что значит «как и вам»? Он что, в курсе сложившейся ситуации?» «Нет, вы что. Эта информация — немалый риск». «Такое лучше вообще никому не говорить, а нам и вовсе позабыть». Я сделал глубокий вдох, пытаясь подобрать слова для ответа. После небольшой паузы сделал еще один глубокий вдох. «Александр Павлович», — произнес я максимально мягким тоном, на который был сейчас способен, — «Вы занимаетесь митингами. Это дело очень важное. А для меня выделите какого-нибудь надежного человека. Не обязательно самому этим заниматься, того же Мезенцева». «Он человек надежный, только полномочия ему дайте». Идея пришла неожиданно и показалась мне очень удачной. Мезенцев сейчас и так выполняет подобные задачи, вот только неофициально. А так Кутепов развяжет ему руки и позволит действовать открыто. «Мезенцева?» — хмуро спросил генерал. «Да, отличный кандидат. Пускай Андерсоном, занимается и главными редакторами». «Я узнаю Владимира Викторовича. Сможет ли он этим заняться?» «Спасибо вам». Выдохнул я. Теперь главное, чтобы Кутепов не заподозрил чего-то. Разговор с Кутеповым меня озадачил. Паранойю я старательно отгонял, но градус напряжения от этого не падал. Еще и пространное замечание от Николая Александровича. Неужто он намекал на то, что мне лучше сейчас решить вопрос с Мариной? Я едва не усмехнулся. Очень маловероятно, что он имел в виду именно это, но подобное пожелание как минимум порадовало бы меня и принесло некоторое облегчение». Чтобы унять напряжение, я 30 раз присел, а потом и отжался. Еще в прошлой жизни такая гимнастика не раз помогала собраться с мыслями и прийти в себя. Я решил сегодня ничем себя больше не занимать, однако у Трофима было иное мнение. Слуга снова постучал в дверь, а когда я прокричал «Войдите!», то объявил, что меня просит к телефону мезенцев. — Владимир Викторович, здравствуйте! — поприветствовал я полковника, решив обойтись без того, чтобы называть этот вечер добрым. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» — вопреки моим убеждениям поздоровался полковник. «Не знаю, как вы договорились с Александром Павловичем. Восхищен вашим даром убеждения». «Не такой уж добрый этот вечер!» — пробормотал я. «Как сказать!» — хитро улыбнувшись, произнес он. Видеть его лица я не мог, но голос выдавал хитрую ухмылку. «Выкладывайте!» — нетерпеливо потребовал я. «Копают под вас, Ваше Высочество!» Протянул он. «Причем подкопы со всех сторон. Во-первых, видел я и сегодняшние газеты. Правда, не удивился. Я, наверное, самый первый о повешенном узнал. Жаль, отреагировать не успел. Но ничего. Мой человек второй день работает. Все три газеты принадлежат одному лицу — Федору Замятину. Не во всех изданиях он числится как владелец, но команды поступают от него, и перечить никто не решится». Редакторы его боятся как огня, потому как частенько устраивает публичные порки, то одного уволят, то другого. За тёплые места нынче все держатся, в том числе и редакторы. «И кто такой этот Замятин?» — спросил я, пытаясь припомнить, не слышал ли где-то эту фамилию. «С ним не всё просто. Он запасной офицер. Участвовал в русско-японской по молодости. Потом на заёмные деньги выкупил несколько мануфактур и фабрик». «На заёмные?» Сколько же он занял? И у кого? Сейчас известных долгов за ним не числится. На тех предприятиях он сколотил неплохое состояние, а потом вот принялся газеты скупать. Кроме всего прочего, он владеет небольшими долями на двух радиостанциях. Как я понимаю, ремарка про небольшие доли в радиостанциях означает, что по радио новости о том, что «Цесаревич Душегуб» не распространяются. «Это вы верно подметили, что пока...» «Пока так и есть». Как оказалось, два месяца назад было предотвращено покушение на жизнь владельца станции радиовещания «Голос империи», и кажется мне, что это неспроста. После смерти владельца власть перешла бы замятину. Такое вот совпадение. «И что ему надо?» — пробормотал я. «Ещё один дальний родственник, что ли?» Намерение его узнать непросто. Он уже третий год, как во Франции, обитает, и в Россию возвращаться не планирует. «А как же вы говорите, он всех редакторов увольняет?» — удивился я. «Контроль ведет по телефонной связи с руководящим составом». «А почему не прикрыть эти газеты?» — возмутился я. «Они ведь управляются, черт знает кем». «Так грубо нельзя, народ всколыхнется», — тут же ответил Мезенцев. «Вы только представьте, какая волна начнется. Вас и так во всех грехах пытаются обвинить. Так еще и в попытке манипулировать общественным мнением обвинят». Я и сам уже додумался, однако стоит отметить, что Мезенцев не так уж и прост. Думать умеет. Хороший кадр выходит. Может, однажды и на место Кутепова встанет. Причем займет место по достоинству. «Так понимаю, национализировать тоже не выйдет. Самоуправство властей будет раздуто до вселенских масштабов», — задумчиво произнес я. «Владимир Викторович, а почему вы говорите, что меня пытаются во всех грехах обвинить? Пока только в смертоубийстве». И то прямо не говорят, лишь намекают. «Это вы подождите, я вам еще не все рассказал», — ответил Мезенцев, и его туманная фраза мне очень не понравилась. «Что еще вы узнали?» — спросил я, расстегнув верхнюю пуговицу на рубашке. «Ваша история с Романом Владиславовичем Сангушко не так уж и проста. Это я и сам знаю. Александр Павлович сказал мне, что уже все решил. Вот только я в это почему-то не верю». «Нельзя плохо отзываться о вышестоящем начальстве. Но правильно делайте, что не доверяете». «Не томите. Рассказывайте, что выяснили», — попросил я. «А в том-то и дело, что ничего не выяснил». «Так что же вы мне голову морочите?» — возмутился я. «Человека я к сангушке приставил. Да непростого. Он на большом расстоянии может разговоры слышать. Даже сквозь стены. Вот только не получилось ничего разузнать». «Последнее, чему он стал свидетелем, так это разговор Александра Павловича с Сангушко. Его высокопревосходительство пришел к старому другу с бутылкой коньяку и несколько часов вел задушевные беседы, вспоминая былое». «Ну да, что-то подобное я и ожидал». «Нет, Александр Павлович спрашивал, как его старый товарищ относится к короне и к наследнику. А тот ответил, что души не чает во всей императорской семье. Но на том все и закончилось», — хмыкнул Мезенцев ясно что то еще удалось узнать а вот здесь и начинается интересное сразу после той беседы на кабинет сангушка поставили магический заслон видимо есть среди его слуг сенсор по крайней мере это не из нашей гвардии я уточнял или он сам обладает способностями ну или артефактами получается вашего агента вычислили скорее всего телефонную линию нельзя прослушать немного подумав спросил я «Можно. Слушаем». Но ей резко перестали пользоваться. Хотя ранее, судя по отметкам, Роман Владиславович любил телефонные разговоры. «А с кем он общается? Куда ездит?» «Тоже интересно выходит. Он почти из кабинета. Не выходит. Поздно ночью ездит домой, чтобы поспать. Будто работает над чем-то, хотя в толк не возьму, какие такие проекты у него могут быть. Как я понимаю...» «Если бы он завел любовницу, это не показалось бы вам подозрительным», — предположил я. «Именно». «Так, но я пока не вижу причин сильно беспокоиться о каких-либо обвинениях», — вспомнил я начало нашего разговора. «Отчеты, которые вы прислали, и правда подозрительные. Там все невесело. Трое человек вторые сутки не спят, в тех данных и правда черт ногу сломит. Слишком много переменных и нестыковок. Слишком большие суммы фигурируют. И все так ладно, что не придерешься». Но это ведь итоги, в них можно что угодно написать. Пока рано, что заявлять, но нужны исходные отчеты. Начальник счетной группы аудиторов без них отказывается дальше работать. «Какой начальник?» — удивился я. «Это он себя так в шутку называет». «Как же я их вам предоставлю? Это без шума сделать вряд ли получится». «У меня есть выходы, но, сами понимаете, не по чину мне». «А если вы прикажете в ультимативной форме, то я не буду иметь права отказать царственной особе», — улыбнулся полковник. «А полномочий, что давал вам Кутепов, недостаточно?» — уточнил я. «По идее, достаточно. Но без шумихи это вряд ли получится сделать». «Я подумаю, что можно придумать. Вам еще что-то удалось выяснить?» «Есть еще кое-что, но конкретики маловато. Двое наследников, которые идут по очереди после вас, — приступить к обязанностям не смогут. Один мёртв, второй в тяжёлом состоянии, третий месяц во Франции. Да уж, это я как раз с Ивановым обсуждал. «Слышал об этом. Думаете, это так серьёзно?» — спросил я. Сдается, мне, кто-то открыл охоту на наследников престола Российской империи. Не забывайте, что и на вас недавно было покушение», — ответил он. «Да уж, причём не одно. Это он ещё не знает, что первое покушение было успешным». «Хотя, кто знает, сколько их было всего, этих покушений?» «Как думаете, в этом сангушка замешан?» — спросил я. «Я никого со счетов сбрасывать не собираюсь. Срочных результатов гарантировать не могу. Но приложу все усилия», — заверил он меня. «В этом не сомневаюсь», — ответил я.